16 сентября, четверг. Проснулся через день. Не помню, что вчера делал. Посмотрел в телефон. 16 сентября. 2 недели. Я позвонил Эсте. Она рассказала, что я никого не пускал и сказал, что буду пить, пока не потеряю память. И вот я её потерял. Что со мной происходит? Почему я это делаю? Память медленно вернулась. Стало страшно, ведь всё повторялось и не заканчивалось. И я бросил Але одну. Не приходил вчера, а ведь до этого не пропускал ни дня. Поспешил к ней, по пути зайдя за таблетками для улучшения самочувствия. Я остался один в палате с Алей. Она пришла в себя, смотрела по сторонам и не фиксировала на мне взгляд, будто я такой же неважный, как стена и остальные предметы в палате. Она молчала. Аля Я сжал её руку, но она не обращала внимания. "Аля!" я повысил голос и затряс её руку. Она медленно мотала головой и обессиленно произнесла: "Энза, оставь меня. Оставь". Аля крепко вцепилась в руку, что я не смог высвободиться. Откуда в ней столько силы? И Аля пронзительно закричала: "Помогите!" Крик оглушил, она задергалась. Катетер вылетел. Монитор пищал. Я посмотрел на экран. Высвечивались странные показатели: то 0, то 150, то 20, то 0. Я испугался, нажал кнопку вызова врача. Всё время Аля кричала и сжимала мою руку. Я не знал, что делать. Ворвался врач и быстро что-то вколол. Голос Али утихал. Рука расслабилась, и я высвободился. Аля уснула. Врач, закончив в сале, повернулся ко мне. Больше сюда не зайдёте. Я не стал спорить, молча вышел из палаты.